Бог даже не спрашивает у змея никаких объяснений. Он приговаривает его, не выслушав. Возможно, причина здесь в том, что перед нами версия битвы между Богом и хаосом, содержащаяся в Яхвисте. Согласно жреческому кодексу, битва закончилась полной победой Бога, победой мгновенной и окончательной, был сотворен свет, и тьма отступила перед Божьим Словом. По яхвесту Бог тоже одерживает победу силой слова, точнее, силой проклятия, но не раньше того, как хаос торжествует временную победу, расстроив изначальный план безбедного существования мужчины и женщины в раю. Поздние комментаторы стремились избежать этого упоминания о частичном поражении Бога, каким бы ничтожным оно ни было, и выставляли дело так, будто искушение и грехопадение с самого начала входили в Божий замысел. Однако нигде в Ветхом Завете на это нет точных указаний. В Библии ни разу не упоминается, что змей ходил на ногах. Вполне возможно, что проклятие означает, будто змей, который был сотворен без ног, теперь останется обезноженным навеки, и никогда ему уже не выпадет шанс заполучить их в качестве награды за хорошее поведение. Однако читатели Библии обычно истолковывают этот стих совсем по-другому. Почти повсеместно принято, что поначалу змей ходил на ногах, и только проклятие, принудило его ползать на животе. В каком-то смысле здесь есть своя логика. С научной точки зрения совершенно очевидно, что змеи произошли от предков рептилий, которые имели обыкновение разгуливать на четырех ногах и утратили конечности по меньшей мере 75 миллионов лет назад. Разумеется, никакого проклятия не было хотя многие люди и верят в это. Длинные тонкие тела змей, их способность прятаться в трещинах и ползать совершенно незаметно, создали им репутацию самого преуспевающего отряда присмыкающихся на земле в современную эпоху. Возможно, что источником для легенды о проклятии послужила все та же вавилонская концепция хаоса, воплощенного в драконе. Вавилон, в ту пору, когда часть евреев была насильственно переселена туда, находился в расцвете своей славы и считался крупнейшим городом мира. Его стены отличались огромными размерами и невероятной толщиной, а ворота богини Иштар, главные ворота города, были изукрашены изображениями большого количества львов, быков и драконов, предназначавшихся для того, чтобы сообщить городу свою символическую силу. Вероятно, что эти драконы, их звали Сирруш, и есть драконы хаоса. Некоторые из тех изображений и ныне можно видеть на разваленных вавилонских стен. Спина, шея и хвост. Сируша явно от рептилии, хотя он стоит на четырех ногах, подобно льву или быку. Закроем ноги Сируша и то, что осталось, вылитый змей. Таким образом легко удостовериться, что дракон хаоса, которого проклятие лишило ног, превратился в змея.